Глава 44 Дивизия полковника Сёкера шла по бескрайней степи уже битых три часа. О неприятеле вокруг было видимо-невидимо, но пока не было видно. Впереди, на лихом коне, помыкая лошадь обломанным стеком, неспешно ехал поручик Слонов. Слонов был выписан срочным письмом из ставки генерала Мюллера полковником Сёкером, чтобы перепоручить ему дивизию под временное командование, пока сам Сёкер не оправится от полученных ран. Ни один офицер дивизии, в том числе поручик Адамсон, не могли командовать дивизией, постоянно братались с солдатами и вели себя с ними за панибрата, так что потом их приказов никто не слушался, и посылали за Сидром. Слонов был не таков. Всю свою жизнь он провел, потребляя Сидр и муштруя юнкеров. К тому же Секер соблазнил его возможностью сделать на фронтах карьеру и когда-нибудь стать генералом. Прибыв в дивизию, Слонов принес и последние новости из Ставки. Эти новости так и остались последними, ибо больше от нее не было. вестий не доходило. Сёкеровцы уже давно потеряли связь со ставкой главнокомандующего Мюллера и вступали в бой по своей прихоти. Были сведения, что на восточных пределах до сих пор открыт фронт против вероломной Швеции, а на западе ведутся бои против враждебно настроенные самураи. Только между Тожеже и Тульскими лесами лежало относительно спокойное пространство. Именно здесь полковник Сёкер давал сражения преследующим его легионерам Базанова и всем, кто подвернётся под руку, когда офицеры или сам Сёкер были не в духе. Последний лежал сейчас в одной из тачанок и призывал возницу именовать её ставкой главнокомандующего Сёкера. также назывались теперь палатки, в которых располагался смертельно раненый комдив или захваченные избы. В сажениях в 15 от поручика Слонова горцевал также верный ему поручик Адамсон с перепаханным шрамом на лице. Он пел и всячески на доедал всему эскадрону, а когда собирались на постой, то и все дивизии. Кроме этого, Адамсону не стройно подпевал Карнет Блюев. "Эй, Карнет!" прикрикнул сквозь дрёму поручик Слонов. "Приказываю немедленно заткнуться". Нек когда поручик Слонов был взводным юнкеров Адамсона и Блюева, но теперь ни разу не упоминал об этом. Так собаки относятся к своим щенкам, которые выросли, не признавая их своими близкими. Что же касается Блюева, то ему вспоминать об этом было просто неприятно, тем более что недавняя контузия отбросила его на 10 лет назад в умственном развитии. Между тем разведка, которая пила сидр в обозе, донесла, что вдали виднеется деревенька с виду самым доподлинным образом напоминающая отсосовку. Ранее, года 4 назад, она была брошена на произвол неприятеля, разжалованного генерала, ныне прапорщика Базанова. И вот теперь дивизия Сунова вышла на эти видные рубежи. За всё это время прапорщик Базанов так и не сумел настигнуть неуловимую дивизию Щёкера, которая скиталась теперь по пределам империи, вступая в жаркие схватки с прорастающими вокруг врагами. Поручик Слонов продрал глаза, долго отвинчивал флажку, а потом пил, далеко запрокинув лысеющую голову. Самой лысины из-за фуражки видно не было, мол, упоминая о ней из любви к важной исторической детали. Наконец Слонов хмыкнул и неприлично выругался, что делал всякий раз прежде чем отдать какое-нибудь распоряжение. Дивизия Слушай мою команду. Ятля, дважды повторять не буду. Стой! Отдва! Постепи пронёсся ляск тел и оружия. Казалось, огромный железный воин споткнулся и упал замертво. Поручик слонов обернулся на своих солдат, лицо его было надменно и сурово, и теперь было отчётливо видно, что взводный изрядно постарел